«Эпилог. Я еду в машине с новыми знакомыми. Один из них обмолвился, что его уже во взрослом возрасте усыновил мужчина. Они так договорились. Они были близкими людьми, имелись еще какие-то причины. В общем, усыновил. Деталей я не знаю. Я хватаюсь за это слово. А такое возможно — усыновить взрослого? Мне тоже надо. Если это взрослый человек... Он может, например, сказать врачу, что в случае каких-то определенных ситуаций разрешает тебе принимать за него решение. Но мне не для врача. Мне надо, чтобы она официально была моей дочерью. Если ей 18, это уже невозможно. Да и зачем? Я недавно ездила в Россию. Мне в ковидные времена нужно было сделать срочную визу членам семьи, у которых нет российского гражданства. А у моей старшей дочери его нет. И я не смогла сделать визу, потому что на самом деле она мне никто. Ради визы удочерять? Они не понимают. Им кажется, что есть только вопросы с врачами и документами. И они предлагают мне варианты решения визовых вопросов. Они не понимают, что можно просто хотеть быть официально мамой. Да, помимо всяких, а что если? Просто быть мамой и на бумаге тоже. Я спросила Лолу. Она тоже хочет быть моей дочерью официально. Теперь на это даже не нужно согласие мужа. Ей 18, почти девятнадцать. Есть она и есть я. И я хочу быть ее мамой. И не только в сердце. Попутчики говорят, что это невозможно, что совершеннолетнюю девушку нельзя удочерить. Но это же ерунда. У вас же есть мама. И у меня есть мама. Значит у нее тоже может быть мама. Надо лишать прав ее настоящую маму. Я ее настоящая мама. Другой мамы нет, отвечаю я с раздражением. И тогда они дают мне какой-то телефонный номер. Завтра. Завтра я позвоню по этому телефону и все-все спрошу. Потому что мама у Лолы есть. И это я.